Глава вторая. Ада. Полдня я провела в какой-то лихорадке. Контрастные эмоции накатывали, как штормовые волны на берег, а затем так же внезапно уходили куда-то и накрывали новые. Меня неожиданно пробивало на самокритику. Ну вот как я могла уйти от Ненталя, не заручившись уверенностью, что снова смогу вернуться к нему? Рассна окочнулся после долгой комы. Ему как минимум нужны еда, вода, а где он найдет их? Уж явно похитители не озаботятся кормежкой трупа. Было бы странно оставлять мертвецу провизию. Ненталь сам сказал, что не может сбежать из пещеры, и прийти к нему на помощь друзья и семья тоже не в силах. Боже, он же умрет с голода. И вдруг резкие эмоции и рассуждения сворачивали на сто восемьдесят градусов. А может, это компенсация моего одиночества? Мужа я выгнала и впервые за многие годы живу одна. Даже ночами порой просыпаюсь от страха, от пустоты снаружи и внутри. Стены давят, и всё вокруг кажется холодным, чужим, враждебным. Даже мой собственный дом, такой привычный, такой знакомый. Я знала, на какой ступеньке лестницы на второй этаж выбоина. Это ещё сынок Когда был маленький, созлости содону металлической коробкой от чая. Наказывал ступеньку за то, что ударился об неё. Я закрыв глаза, могла повторить рисунок рыжих разводов на потолке первого этажа. Мы так и не поняли, откуда они появились. Муши и ремонтники только руками разводили. Говорили, может, смола проступила из деревянного перекрытия. Я могла не глядя найти в гардеробной ящики с верхней одеждой, бельём, на скаме. Но всё равно дом стал каким-то другим, не таким тёплым, уютным и полным жизни, как я привыкла. Вдруг я останавливалась, трясла головой и привычным жестом сжимала виски, потому что одолевали мысли о том, что я просто бредила. Упала с лестницы, ударилась головой, и всё остальное было только видением, галлюцинацией после хорошего хука от пола по темечку. Дело вполне себе рядовое. Так да мне срочно надо на МРТ, а не в какую-то там пещеру кормить голодающего на Гагардави. Я даже несколько раз ощупала голову. Никаких шишек, садин, не болит, не кружится. Чтобы хоть чем-то себя занять, я убралась на первом этаже. Собрала черепки, помыла полы, потом прогулялась по участку. Ветерок перебирал листья малины, как книжные страницы. Кузнечики на перебой прыгали в траве, словно олимпиаду устроили. Густые, высокие заросли клевера тянули ко мне трёхпалые листики. Я наклонилась и бац, увидела пятилистник. Жадно сорвала и загадала желание. Сейчас не было вопросов, о чём просить волшебный листочек. Я точно знала, что загадать. Я бережно убрала пятилистник в дом, положив его между страницами книги. и продолжила свою прогулку по участку. Так и не залитый до конца бассейн стоял мне ниму мукором. Сложно без мужчины в доме. Все пытаешься сделать сама. Понимаешь, что не выходит, зовешь кого-то на помощь, но у всех свои дела, домашние обязанности. Вот и один мой одноклассник, давний друг, потратил два выходных на мой бассейн, а сейчас его занимали свои семейные заботы. Я немного постояла. облокотившись на перила и глядя в воду, где уже появились темно-зеленые паутинки водорослей по прозрачной поверхности, неспешно двигалась крупная водомерка, а прямо под лестницей спрятался жук-плавунец. Да уж, если нет сил, времени и возможности доделать бассейн для людей, там непременно что-то да заведется. Вдруг почутилась, снова мелькнула знакомая картинка: черный глянцевый туннель. Зев? Я опять схожу с ума. У меня всё-таки сотрясение? Или это Менталь зовёт к себе? Он настоящий, я не бредила. Пятилистник всё-таки исполнил желание. Внезапно справа раздался громкий стук и шумное дребежжание. Я аж вздрогнула. Это было неожиданно и пугающе. Я резко обернулась. Кажется, колотили в калитку забора, причём так, что вся ограда из тонкого листа металла ходила ходуном. Я тряхнула головой. Казалось, всё вокруг ненастоящее, а реальное оно там, внутри зевов, в измерении Ненталя. Я заставила себя сосредоточиться и подойти к калитке. И тут в неё снова постучались. Если эту попытку обрушить мой забор, вообще можно так назвать. Надеюсь, это не похитители Ненталя. Хотя вряд ли, они могли бы прийти зевами. Да и стучаться стали бы вряд ли. Скорее ворвались бы и схватили. Очень хочу верить, что это и не санитары из ближайшего дурдома. Вот на них вообще-то довольно похоже. Но если не открою, меня сочтут ещё более невменяемой, а так, может, даже без смирительной рубашки обойдёмся. Кажется, меня снова накрыла защитная волна иронии. Я отворила калитку. За ней имелся курьер с оранжевым рюкзаком, ящиком за спиной и внушительным целлофановым пакетом с названием магазина на лицевой стороне. Справа прислонился к забору соседей ярко-красный велосипед. Долговязый нескладный парень смотрел на меня почти так же, как смотрели бы санитары из желтого дома после рассказа про нагов и измерения оборотней. Продукты по предоплате заказывали? – выдохнул курьер. А, точно. Я же ещё утром сделала заказ. И между прочим, очень, кстати. У меня там целый голодающий наг пропадает. Правда, я понятия не имела, смогу ли к нему вернуться. Но хотя бы еду я можно считать заготовила. Целые две палки колбасы. Как знала, как знала. Если ненталь есть такой не станет, используем как дубинки против его похитителей. Э-э, так вы возьмёте продукты. Уточнил парень, окончательно теряя терпение. Ах, да. Я взяла из его рук пакет и вытащив колбасу, потрясла ей, слегка, прикидывая, как nak из магического измерения будет этим питаться. На курьера это произвело ну просто неизгладимое впечатление. Он быстро вскочил на велосипед и только я его и видела. Похоже, решил, что с такими лучше не связываться. Мало ли. В начале оплаченные продукты не беру, так сказать, на зло кондуктору иду пешком. Потом поигрываю в руке колбасой как дубинкой, а потом что? Покусаю, думая, что я собственная же собака охранник. Я сбегала домой, спрятала продукты в холодильник и вернулась к пространственному туннелю. Слава богу, он никуда не спешил, как курьер с супермаркета, и благополучно дождался моего возвращения. Видимо, не ожидал от меня подвоха, как тот парнишка на красном велосипеде. И это совершенно неудивительно. Зеву я колбасой не грозила. Приступ иронии закончился резко и неожиданно. Я осторожно приблизилась к Зеву и заглянула туда. И в этом заключалась моя роковая ошибка. Чёрный туннель казался живым и словно манил меня, затягивал, как водоворотом. Даже чудилось, в самом конце стены закручиваются воронкой. Я тряхнула головой, пытаясь избавиться от наваждения, и случайно шагнула. Даже на секунду показалось, словно кто-то слегка подтолкнул меня. В голове промелькнула какая-то мысль и растворилась. Эманор, Ада. Будто кто-то подсказывал или пытался сообщить мне что-то. Меня понесло вперёд, толкнуло и выбросила в красивый голубой зал большой с колоннами, пухлыми диванами и столом посередине из голубоватого дерева. На сводчатом потолке обнаружились удивительно детальные барельефы с картинками из жизни нагов. Некоторые были одеты как ненталь: на плечах и груди золотые пластины, на бедрах кожаные на бедренные повязки, на руках широкие браслеты, на ручни. По-моему, они так называются. Другие змеи оказались просто по пояс голыми. Я разглядывала всё разинув рот, и почему-то в голове опять поплыли воспоминания из снов. Ненталь, смеясь, подхватывает меня и прыгает в водопад. От ледяной влаги тело взрывается жаром, она жалит кожу, но скорее будоражит, волнует, нежели доставляет неприятные ощущения. Бьёт в голову разогретой кровью. И сразу же знойные пальцы Нага начинают массировать так, что становится ещё жарче. А потом мы резвимся в воде как дети, хохочем, подтруниваем друг над другом. Я ныряю и натыкаюсь на каменное тело Нага. Он ловит, обездвиживает. Но я всё же выскальзываю, или Наг позволяет мне выскользнуть. А ты точно не ногиня? Юлиш прямо как наши. Поддевает змей. С кем поведешься? Парирую я. Видимо, слишком долго с тобой общаюсь. А потом мы лежим на горячих камнях берега и Нак рассказывает о своей державе, о своей расе, об академии и оборотнях. Погоди, так получается, слугам у вас доспехи не полагаются? Доспех? Да. В мирной жизни слуги доспех не носят, только на бедренные повязки. Но на войну все-таки надевают. У нас слуги редко воюют. Чаще всего это делают хорошо обученные воины. Те, у кого военное дело в крови и кто тренируется непрерывно. А почему ты сейчас э человек? Я могу принять любой облик, но мне кажется, так тебе общаться приятнее и привычней. Скрш. Я вздрогнула и вынырнула из воспоминаний, как пловец из бассейна. Сфокусировалась на дверях. В них появился высокий светловолосый наг, красивый с яркими изумрудными глазами. Рядом с ним шла вроде бы землянка или ведьма. Яркая, с каштановыми волосами, очень привлекательная и эффектная. Я испуганно огляделась в поисках выхода. Зев, где же ты? Ну давай, подмигни мне хотя бы, блесни стенами для ориентира. Боже, меня сейчас поймают и казнят. В ушах гремит диалог из моего сна. Значит, любой может заявиться в гости, например, к вашему императору, к тебе, то есть мог, когда ты был императором, или к твоему брату, как его звали, Эмонору? Прыгзевам и встречайте, получайте, отчитывайтесь, как править и державой, ловите визитёры и претензии. Все владения высокородных нагов защищены особенной магией. Туда нельзя просто так прыгнуть девам. Только если тебе выдадут магический пропуск, если можно так выразиться. Заклятие защиты настраивается на тебя и либо бартонет куда-то, либо впустит. Уго, а ты можешь войти к брату? Да. А к другим высокородным? Император может войти куда угодно, но не стоит этим злоупотреблять. А если кому-то все же удастся пробраться к императору? или к его родственникам. Ну вдруг? Без силовых бомб, которые рушат заклятия и даже меняют девы? Да, невозможно. Ну а всё-таки, что будет-то? Тогда визитёра ждут большие неприятности. Его арестуют и, возможно, казнят. Конечно, если он не докажет, что ненарошно ворвался в дом высокородного змея или же нарошно, но и исключительно с добрыми намерениями. Но вначале всё равно арестуют. и бросят в темницу. Хотя это невозможно. Ада подчёркиваю, это совершенно невозможно. Боже, я не могла сюда попасть, но попала. И за это меня отправят в темницу? Уж явно не погладят по головке и не выдадут орден за героический обход всех правил и законов Гордавии. Я бы тоже не стала миндальничать, если бы ко мне домой вдруг завалилась незнакомка с неясными намерениями. как минимум нашла бы, чем её обездвижить и вызвала полицию. Вошедшие сразу же подтвердили мои худшие подозрения. Накудивлённо приподнял брови, его спутница ойкнула и приложила ладонь к щекам. Змей оглянулся и позвал кого-то. Женщина спряталась за его спину. Кого вызвал мужчина? Стражников, воинов, тюремщиков? Мысли метались в голове, словно мелкие зверьки от хищников. Я сама металась, дыхание сперло, не вдохнуть, не выдохнуть. Руки и ноги прямо залиднели, захотелось закричать или расплакаться. Время, словно замедлило свой ход, и каждая секунда пролетала над головой острым, как бритва, кинжалом. Незнакомцы приближались. В коридоре за дверями показались и еще фигуры. в доспехах, значит, не слуги. Те самые хорошо обученные воины, которые тренируются непрерывно. Плохо. Как же всё плохо. Я в панике рванула подальше к окну. Но оно было на такой высоте, что прыжок закончился бы не лучше, чем предполагаемое пленение и наказание. А может, и хуже. Кто знает? Я в ужасе оценила многие этажи замка. шапки деревьев внизу и геометрически правильные узоры газонов. Нет. Это однозначно не вариант. Хм, да. Либо убьюсь, либо покалечат. Если перефразировать известную фразу. Куда ни кинь, везде клин. Ненталь. Ненталь чётко и ясно осознавал дно, нужно торопиться с разгадкой секрета Карил дорого. А это возвращало его к острой необходимости срочно предупредить Амонора и Рэлгора, чтобы ни в коем случае не отдавали пока ту землю силвентам. Почему-то сейчас это заботило его больше, чем собственная участь и собственная жизнь, которая по сути всё ещё висела на волоске. Однако, чтобы передать послание, хоть что-то предпринять, нужно набраться сил. Прежде чем дёргать Аду просить о помощи, которую она совсем не обязана предоставить Ненталю, Нак всё же попытался связаться с братом. А вдруг получится? Ведь когда-то же Ненталь связался во снах с Адой. Эманор тоже ему близок и тоже связан с ним энергетически аурным канатиком, который тянулся между кровными родственниками и близкими существами. Эту нить оборвать нельзя, если только кто-то не умер. Тогда связь исчезает автоматически, чтобы покойник не получал энергию живого. Наг раслабился, оперся спиной на стену пещеры, откинул голову и прикрыл глаза. Обычно телепатия работала автоматически, так же как руки или ноги, когда двигаешься без усилий и дополнительных настроек. Причем Наги еще и могли выбирать, с кем общаться таким образом: с одним родственником или с несколькими. Устроить мысли чат или приват, как выражались люди и попаданки с земли. Однако сейчас магия Сильвентов препятствовала любой связи между Ненталием и его родственниками, близкими, сподвижниками. Мак еще надеялся. Он вложил как можно больше ауры в послание брату и дубликат Рэлгору, тем, кому доверял безусловно, словно зарядил сообщение в пушку своей магии и энергии и выстрелил. Иначе не скажешь. Ненталь почти видел, как послание бьется о заклятие сильвентов. Там, тут отражается от непроницаемой стены магии, словно мячик стремится прорваться и тает на глазах. Энергия и магия не бесконечны. Каждое столкновение с запрещающим заклятием сильвентов забирало частичку энергии у послания Ненталья раз за разом неизбежно. Наконец послание растворилось в воздухе, а Ненталь тяжело вздохнул. Колхары его приспешники. У него нет столько энергии, чтобы пытаться много раз, и когда удастся хотя бы поесть, ног не имел ни малейшего понятия. Однако он попробовал снова. Послание аурная оболочка, побольше магии и энергии, так чтобы аурный шарик с посланием внутри трещал от подпитки. Пушка из магии вдох-выдох выстрель сообщение словно резиновый мячик скачет отражаясь от преграды рвется наружу но только лишь рикошетит еще до того как послание стало достоянием энергии этого места Ненталь понял все бесполезно придется пытаться связаться с Адой конечно просить чтобы она стремилась освоить Зеву и принесла еду мало знакомому Нагу выглядела не совсем красивым и даже не совсем честным по отношению к истинной паре да и не по мужски это выглядело Наг понимал Нанталь никогда не поступил бы так с парой со своей женщиной, своей колхар и его приспешники, даже если она пока и не в курсе. Но выхода не оставалось. Либо добыть через Аду еду, либо погибнуть, и тогда он её больше уже не увидит. Накраславился, прикрыл глаза и попытался установить мысленную связь, как делал с Иманором и Ральгором. Сообщение, чуть более длинное, с извинениями и просьбами. с объяснением, что он сам пытался связаться с младшим братом, больше похожим на оправдание. Аурный шарик, пушка из магии, выстрел, удар, рикошет. Ну, это хотя бы уже что-то, прогресс на лицо. Нэндаль заметил, что в некоторых местах ядро буквально выгибает при граду заклятия. В предыдущих случаях подобного не случалось, поэтому Наг присмотрелся получше. Почему именно в этих местах? Что там такое? Наг заметил неподалеку зевы, заблокированные, но определить куда они вели Ненталь мог. Все ясно. Послание рвется в зевы на землю. Видимо, это единственная возможность. Или нет? Шарик энергии вдруг замер в пространстве, будто живой, и прислушивался, прощупывал окружение. Неожиданно он рванул совершенно в другую сторону. Ненталь сфокусировал зрение. Замок Рейлгора? вернее, бывший императорский дворец, не личный замок Ненталя, который он унаследовал по праву крови, а именно дворец Адельтаха, который каждому императору доставался в нагрузку к титулу. А вот это уже совсем странно. Послание дёрнулось, прогнуло преграду, ещё и ещё. Казалось, вот-вот оно прорвётся. Куда? Почему туда? Ненталь только ошарашенно следил, совсем уже ничего не понимая. Если раньше аурный шарик чувствовал аду, пытался пробиться к ней и даже что-то у него получалось, то сейчас к кому рвётся магический гэррольд сейчас. Послание сильнее надавило на преграду, дёрнулась, замерла и вдруг метнулась назад к зеву на землю. Перед глазами Нантали мелькнула картинка. Ада, совершенно растерянная, ошеломлённая, смотрит в жерло зева. Замерла, будто загипнотизированная, ни шелохнётся, ни дёрнется. Она же не умеет пользоваться пространственными коридорами, Нентальс фокусировался. Ну уже девочка, отойди от Зева, иначе может затянуть. Пространственные туннели иной раз играют с неопытными магами всякие шуточки. Да что же ты, отодвинься, давай. Эх, если бы Ненталь только мог связать Аду и Манора, всё было бы легче. Но где же ты, брат, когда ты так нужен? Как организовать твою встречу с Адой? Как свести вас вместе? Картинка резко приходит в движение, Ада словно кто-то подталкивает Взев, и она выходит в голубой зал замка Иманора. Что за шутки природы, Калхары и во приспешники! Ада вскидывает глазок потолку, изучая барельефы, а у Ненталя в голове бьется мысль в тори бешеным ударом пульса. Как, как она умудрилась пройти во дворец императорского брата? Никто не может этого сделать, даже Наре Ненталя не смогла бы, защитное заклятие не пропустило бы. Только самого Ненталя она и признала бы. Такого просто не может быть. Но некогда разгадывать ребусы. Кадис спешит стража. Местные тоже удивлены её появлением и, вероятно, хотят арестовать. Отвратительно, но логично. Они ведь ничего не знают про эту ведьму. А то, что она представляет опасность, раз так легко обошла все препоны и явилась прямо к замку Манора, сомнений нет. Их можно понять, подобных ситуаций в Гордавии ещё не случалось. Все были уверены в замок правящего клана и его семьи способны попасть лишь те, кого туда впустят, либо попытаться прорваться при помощи силовых бомб, но не просто же так. Такая магия может представлять большую опасность, если каждый по своему желанию начнёт заявляться к императору и его родственникам. Покушения станут куда более изощрёнными и вполне возможно, гораздо более успешными. Если даже Ада честно расскажет про Ненталя, ей вряд ли поверят. Прежнего Дельтаха все считают умершим, пусть и похищенным, но однозначно погибшим, а тут явилась неведомая попаданка и говорит какую-то ерунду, да ещё и вторгается в святая святых в замки правящих кланов. колхар и его приспешники. Что же делать? Ада бежит как ну, хочет туда выпрыгнуть. Ненталь мысленно закричал: "Нет!" И понял, что сказал это вслух. Эхом многократно вернуло ему в упыль, да истерично неприятный, на слишком высокой ноте. Но нага это мало сейчас волновало. Он быстро нашёл взглядом ближайших к Адезев безопасное место и попытался толкнуть туда Нари, буквально Как сделал это в пещере и за всей силы бросить Нарив в пространственный тоннель? Внезапно картинка пропала, раз и ее уже нет. Ненталь протер глаза, поднялся, заспешил в соседний гrott, промыл глаза прохладной, чуть сладковатой водой, ощущая ее на губах, вернулся на место и опять угляделся в пространство. Ничего, с ней все в порядке, она успела сбежать. Сейчас Ненталь не думал, как ему удалось увидеть Аду, когда просто хотел связаться с ней, передать весточку. Хотя с такой странной работой телепатической магии древний змей за все свои тысячелетия ни разу не сталкивался, да и никогда не слышал о подобной возможности. Его тревожило лишь здоровье Нари, ее целостность, ее состояние. Умом Ненталь понимал, если бы с Нари стрелилось плохое, он непременно это почувствовал бы, иначе и быть не могло. На сердце трепыхалось в груди, как рыба, выброшенная на берег, и на ребра напирал страх. Надо боли до черных мурашек и выдранных ресниц протирал глаза, всматривался, но ничего больше не видел. Нанталь с досады хотел ссадонуть кулаком в стену, замахнулся, но вовремя удержался. Кулак застыл в миллиметрах от камня. Нельзя. Тогда похитители поймут, что Нанталь жив. Надо держаться. Он еще нужен Аде, и она... Так нужна ему. Ладно, может, при помощи нового послания удастся разобраться, что с Адой. Может, попробовать действовать как и прежде, вдруг результат окажется похожим. И Ненталь опять сможет видеть, что происходит с Нари. Это странно, так быть не должно, но ведь однажды уже случилось. Ненталь сформировал очередное ядро сообщения. Ада меня медленно и осторожно окружали. Стражники, вельможные наги, слуги Хозяева замка. Оно и понятно. Я ведь сделала то, чего никто здесь не мог сотворить. С такими надо быть на чеку. Мало ли, что я еще выкину на посошок, да с перепугу. Я ведь и сама этого не представляла. Куда там местным? В голову лез какой-то езвительный абсурд и панический сарказм. Я прокрутила в голове свой потенциальный диалог с нагами. А вы кто? Попаданка с земли. Как вы проникли сквозь охранные заклятия, через которые даже мощным магам не удаётся пройти? Не знаю, стояла у себя на участке, увидела зев, шагнула, и, кстати, Нентальжив, император, который погиб как герой, и чьё тело было украдено злоумышленниками. Да, знаете ли, мы тут с ним недавно общались. И чем вы можете это доказать? А он, лапы и хвост вот мои доказательства. У вас нет лапы хвоста. Ну, с доказательствами у меня, в общем, также. А, может, тогда покажете нам, где Нанталь? Ну, как вариант. Да как вам сказать? Я и сама этого ещё не знаю. Я случайно свалилась на Нанталю на голову и попасть к нему опять не смогу. Я не умею путешествовать девами. Да и для оборотня там всё заблокировано. Так что вы всё равно не проберётесь и связаться с ним не сможете никаким образом. Любая связь тоже отрезана. То есть сюда вы попасть зевом смогли, минуя охранное заклятие, а туда не способны? Мы не сможем пробраться к Ненталиу, а вы к нему пробрались? Мы с ним не способны даже связаться, а вы с ним общались. Мы вас правильно поняли? Да. Забавно, правда же? После такой замечательной беседы меня в лучшем случае отправят в психушку. И это уже будет радостью, потому что на месте нагов Я бы всё же заточила себя в тюрьму до выяснения обстоятельств. Уж больно всё выглядело диким и глупым одновременно. Как будто я на ходу придумываю всё более и более нелепые отмазки. Эх, зря я не захватила колбаску. Сырокопчёной палочкой можно начать отбиваться. Две палочки. Это ж почти нунчаки. Тык-тык. А там, может, ногам вдруг есть захочется. Почует запах, отвлекутся, начнут пировать. А я под сурдинку сбегу. Ну а что, мне ещё оставалось, кроме иронии, плакать над своей ужасной судьбой? Внезапно слева мелькнул зев. Мне даже почудилось, кто-то прямо повернул мою голову, заставив увидеть пространственный туннель, и даже попытался толкнуть. Я прыгнула, не разбирая дороги, понятия не имея, куда попаду. Раз, и я уже лечу в неизвестность. На раздумье времени не оставалось. Я вывалилась из зева в какую-то пещеру. Вот только на сей раз меня не ловили горячими кольцами и не прижимали к брутальному телу. Не дышали жаром в лицо и не пытались объясниться. Я чутилась одна в гроте, очень странно оформленном. Он напоминал выбитую прямо в скале комнату. Почему-то опять почудилось, что это экскурсия по местам славы Ненталя. из моих снов. Казалось, знак показывает мне свой мир не лично, дистанционно, причём без моего на то согласия. Впрочем, если бы все, кого знакомые и друзья тащат на экскурсию, оставались дома, когда не согласны с подобные концепции отдыха, на экскурсии ездило бы куда меньше народу. Да здравствует добровольно-принудительный туризм. Без него туристическая отрасль почти умерла бы. А любители достопримечательностей не смогли бы жестоко пытать знакомых, друзей и родственников, таская их на всякие исторические мосты, бульвары, места былой славы. А все эти несчастные пострадальцы потом не оценили бы нивы туризм, лежбище котиков купальщиков на пляже под солнцем, развалы шведских столов и дневной сон. Не поняли, какой это кайф. По сравнению с беготнёю между памятниками великим полководцам и портретами королей прошлого, раньше наги выбивали себе жилища прямо в камне. Он называется лакур, собирает энергию, всегда тёплый, но никогда не становится слишком горячим. Кроме того, даёт приятное глазу рассеянное освещение. Я озиралась и видела этот самый лакур. Эти самые стены Будто отполированы так тщательно и ровно, что оставалось лишь удивляться. Мебели тут было немного, но и не мало. Ровно столько, чтобы было комфортно и оставалось прилично свободного пространства. И всё вокруг, начиная от комодов и заканчивая кроватями, искусно выбили из скальной породы. Даже стулья. Вы говорите, сработала сигнализация? Послышался приятный мужской голос. И вначале я даже опешила. Я понимаю чужой язык? Да, понимала. Хотя с Нентальем мы в моих снах говорили исключительно по-русски. А в пещере? Чёрт, мы уже тогда разговаривали на каком-то другом наречии. Просто на эмоциях и от удивления я не заметила. Я заметалась, оглядываясь. Вот же Ненталь. Ну что за шуточки? Во-первых, я не хочу осматривать тут всё без тебя. Во-вторых, мне постоянно кто-то встречается и приходится бежать. Я же тут не адельтах, и твои подданные вряд ли признают во мне свою, особенно когда я вламываюсь в их замки без разрешения и посещаю исторически важные объекты без экскурсовода и того же согласования с властями. Я услышала шаги и взмолилась: "Ненталь, помоги мне отсюда убраться". Пожалуйста, услышь меня. Ненталь приготовился, выдохнул и выстрелил. Ядро послания ударилось о преграду прямо в месте выхода Зева на землю и принялось бороться с блокирующим заклятием, выгнуло его и стончило, быстро теряя энергию. Ненталь начал надеяться, что еще немного и здорово ослабевшая стена магии поддадется. Казалось, что это возможно, что маги Ненталья вгрызется в заклятие сельвентов и сожрет его колхару. Но внезапно послание срикошетило. Наг дернулся, будто его ударили, уставился в пространство, туда, где видел кадр с Адой. Ну же, Наре, где ты? Ты сбежала? Ты в порядке? Неожиданно Ненталь ощутил мысли-связь, тонкую, как обрывающаяся нить. Ада? Нет, это была не она, совершенно другая, чужая женщина. Она Ашарашана пыталась разобраться, что происходит, и Ненталь чувствовал, что эта женщина его родственница, но не знал её, вообще не представлял, кто это. "Кто ты?" мыженально спросил он. "Нет бы представиться, мало ли, вдруг о нём слышали". Альва прилетел растерянный ответ, который не сказал Ненталью ничего. Вот же Калхары его приспешники, тратить с таким трудом найденную связь с внешним миром на бессмысленные вопросы и ответы. Ненталь хлопнул себя ладонью по лбу с досадой. Я жена Адельта Харегора. Вот теперь все становилось на свои места. Не совсем. Ненталь не до конца понимал, почему пытался связаться с Адой, а вместо этого выстроил телепатический мостик к Альве. Но это был шанс. Тем более, что именно туда пытались прорваться его аура и послание. Значит, во всем этом есть смысл. Ненталь сосредоточился, подобрался, перебирая в голове предложения, складывая фразы. Нужно быстро передать весточку, достаточно ёмкую и содержательную. Я бывший. Ненталь не стал договаривать, потому что связь вдруг исчезла. Нак почти физически ощутил это. Только что в его голову заливался поток энергии и сразу ничего, пустота. Но вместо того, чтобы поддаться разочарованию, панике, Ненталь зарядил новое ядро сообщения, выпустил туда же, а затем постарался настроиться на Аду. Он мог увидеть её внутренним взором в любую минуту, ощутить тепло и нежность её кожи, жар, что растекался по телу и поднимал все инстинкты на дыбы. Стоило лишь ощущению близости Ады пропитать Ненталя, заполнить его всего до донышка, вновь испытать это такое непривычное и такое естественное желание забрать Нари, заслонить своим телом от любых неприятностей, будто какая-то птица на сетке создавать ей комфорт и уют. Инстинкт собственника спрятать своё сокровище и никого близко не подпускать расцветал пышным цветом, хотя Ада ещё даже встречаться с Нанталием не собиралась. А он, он набросился бы на любого, кто удостоился её тёплого взгляда, и любого, кто слишком внимательно на неё воззрился. Он столько хотел бы сказать ей, столько показать, всю свою страну, все интересные места, поведать историю своего народа. Пусть удивляется, пусть смотрит расширившимися глазищами, как недавно здесь же в пещере, пусть проникается мыслью, что теперь она часть жизни Ненталя, а значит и часть Гордавии. Хотя внезапно на нага пронзила удивительная мысль. Он дёрнулся и тряхнул головой. Он пошёл бы за ней, даже на землю, навсегда утратив облик змея, потому что на земле нет оборотней, и там нентальный не смог бы принять и потаять нага. никогда и ни при каких обстоятельствах да и колхар бы с ним ну как он теперь сможет от неё отказаться послание отразилось ударилось там откуда добралось до альвы а затем опять срекошетило ненталь уже ничего не понимал только чувствовал что силы и магия на исходе а результата он так и не добился альва не получила весточку и до ады она не долетит тоже Ненталь не знал, в порядке ли Нари, не чувствовал, что с ней стряслась беда, что её угрожает опасность, но ему нужно было знать наверняка, убедиться. Калхары его приспешники. Ненталь безсильно стёк по стене. Он не мог и дальше управлять магией без еды, которую пока не имел возможности раздобыть. Ада. Не знаю почему, но у меня не было желания узнавать, примут ли меня как беженку с земли Или же как вредоносную нарушительницу. А скорее всего, я просто боялась оставаться тут без самого Ненталя. Пока Зева не показывали вокруг свои глянцевые стены, я искала, куда бы спрятаться. Так, под кроватью должно хватить места, если только там искать не догадаются. Это же наги, оборотни. Кто знает, что может прийти им в голову. Эх. Вот если бы у меня было доказательство того, что пришла от Ненталя, но ну где же его раздобыть? В голове молнии пронеслись воспоминания о беседах с Нагом у водопада, нашего с ним самого любимого места. Слушай, а если я очнусь и попытаюсь связаться с твоими? Боже, я уже тогда что-то знала, просто очень основательно всё забыла. Тебе не поверят, к величайшему сожалению. Для всех я давно умер. А я предоставлю улики. Какие, например? Моя маленькая выдумщица. Например, твой браслет или вот эту пластину с плеча. Тогда похитители сразу же догадаются, что я жив. Иначе как могла исчезнуть часть моего одеяния? А я волосы твои выдеру. Вот. Я и шутила, и предполагала, указывая на длинные чёрные локоны Нага, сплетённые в причудливые косы. Не будут же похитители считать каждую прядь? На то, чтобы определить, что это мои волосы, уйдёт неделя. Магический тест Денка? Вроде того. Ну и что, по-твоему, это докажет, что ты была в нашем фамильном склепе и добыла в саркофаге мои волосы или заключила пакт с похитителями? Да и по моим волосам нельзя определить, жив я или же мёртв. Так наги устроены. Скорее всего, наши решат, что ты как-то пробралась в склеп. Я бы и сам так подумал. В эту минуту шаги стали ещё громче. Я нашла взглядом кровать и метнулась к ней. Собиралась в стиле фильмов про кунг-фу с размахом закатиться под луже, в конце концов пол достаточно гладкий. Я вся подобралась и сорвалась с места. Я бывший мелькнула в голове фраза, сказанная голосом Ненталя. Я сразу его узнала. Дёрнулась и вышла зевом на собственный участок. чуть не свалилась в бассейн, потому что приземление было то ещё. Так. Надо собрать мысли в кучку. Я отправилась на кухню, налила себе чаю с мятой и присела за столик на веранде. Сомнений в том, что по зевам меня вёл Ненталь, не оставалось. Но почему-то казалось, этот Нак продумал бы всё от и до и объяснил, спланировал бы моё появление у него на родине так чтобы оно имело хоть какой-то до смысл и уж точно не угрожало мне пленением. Чудилось, Нентали сам не ожидал, что отправит меня в путешествие по злачным местам Гордавии. На нас воздействует некая третья сила, просчитать которую или управлять ей, пока не мог ни один из нас. И получается, что Нак и сам толком не знает, как это в принципе работает. Весело. Ну прямо как в книгах про попаданок. Приди в чужой мир, разгреби все проблемы всех со всеми свежими и сообщи, кто там жив и похищен. Обязательно победи всех главных гадов, ну или в моём случае врагов главных гадов, то есть не другов правителей нагов, а то как-то двусмысленно получается. И овладей самой мощной магией. Именно такие задачи возлагали на плечи попаданок авторы фэнтези. И раз уже девы из этих книг справлялись, мне-то сам Бог велел. Всё же я не какая-нибудь мэри Сью. Девочка-припевочка, у которой за плечами 8 классов, три коридора и три учебника, которыми она мог глушила и орешки колола. Я кандидат наук, женщина с двумя высшими образованиями и плюс к тому, отставной преподаватель физики плазмы. Уж если справлялась со студентами, Что мне какие-то наги. Ну правда, два-три экзамена и всё. Нашего брата уже ничем не испугаешь. Даже если к нам в гости зайдёт Франкенштейн, держа в руках голову и слёзно умоляя пришить её. Студентов, которые пытаются сдать экзамены на чистом спинном мозге, то есть совсем не применяя голову, уже насмотрелась. Поэтому удивляться тут нечему. А потому как ставить головы на места К концу сессии у любого преподавателя чёрный пояс и самый высокий разряд. Ладно, Ненталь, давай придумаем план. Я должна сообщить твоим близким, где ты, причём так, чтобы меня хотя бы сразу не убили. Я должна принести тебе еду и питьё, так чтобы не заметили твои похитители. И ещё я, видимо, должна не расстраиваться, что неожиданно вляпалась в подобное приключение. Впрочем, мне и не хотелось расстраиваться. Мне нравился Ненталь, ещё во сне. Да и на его его брутальные качества прямо-таки бросались в глаза. Значит, надо выручать мужика. Такой образец пропадает. Неправильно для мирового порядка. Такой генофонд непременно нужно спасти. Ну и чего греха таить. Наконец-то моя одинокая жизнь обретает новые краски. Пусть даже это краски миров фэнтези. не самый худший вариант, если подумать. Кому-то везёт угодить, например, в постапокалипсис. Зомби и прочими прелестями жизни. Вроде бомжей и просроченных консервов с ботулизмом, от которого большая часть людей как раз и превратилась в зомби. Ненталь. Нак прикрыл глаза и постарался войти в транс, чтобы опять сэкономить силы. Для чего? Да колхар его знает. Просто сдаться и умереть не выход для Нанталя Дельмарх. Он должен бороться. Тем более, что он так и не узнал, как там Ада, а вдруг ей нужна помощь. Если Ада всё-таки не успела уйти от стражников и Манора, значит, её посадили в тюрьму. Младший брат не станет сразу казнить такую интересную ведьму. Вначале он попытается всё выяснить. Эманор вспыльчивый, импульсивный, но он однозначно не дурак. То есть у Нанталя ещё есть время в запасе. День-два, уж точно. Хотя стоило лишь представить аду в темнице и манора, как захотелось разнести все в этой пещере. Как Нентали удержался? Он сам не понял. Просто скрутил нервы в кулак и утихомирил эмоции. Эти Мадия не поможешь. Но как он доберется до Ады? Как свяжется с братом, если даже из пещеры выйти не в силах? Спокойствие. Ровный стук сердца. Счет. Вдохи и выдохи на грани задержки дыхания.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 Сообщения от Ады пришли со стороны Альвы, и Ненталя аж подкинула от внезапных догадок. Она в порядке. Она в порядке. Она в порядке. Он был готов отплясывать дикий танец под эти мысли, под этот счастливый ритм сердца. А затем, затем и следующее озарение добавило приятных эмоций. калхары его приспешники, Альва, проводник магии. Она, видимо, и передавала энергию исцеления Ненталю, даже не зная его, даже не представляя, как работает её дар. Всё правильно, точно. Всё сходится. Альва связала Ненталя и Аду ещё раз, случайно, сама не понимая, что делает, но тогда получается, что Ада резонатор Без контакта с ее магией, которая многократно усиливала любые чары, Альва не могла общаться с Ненталием, но стоило Аде машинально задействовать свой дар, и связь заработала в обе стороны, пробивая заклятия сильвентов на раз, превращая обычную телепатическую связь в визуальный канал, в виде звонок, как выражалась Стелла, заставив даже охранные заклятия в замке Манора поверить, что Ада это Ненталь и пропустить ее. Ага, все просто и сложно одновременно, как уравнение с несколькими переменными. Решить одно само по себе невозможно, но сложи их в систему, и ответ не заставит себя долго ждать. Альва, жена Арельгора, Арельгор близкий родственник Дельмархов, значит кровью и аурой связан с Ненталием, а через связь с истинной аурным канатиком с Альвой. Получается, между Ненталием и Альвой тоже есть этот аурный канатик. Альва сама по себе обладает сходной с целительством магией, и её чары способны пробираться в другие измерения. Мало того, в её власти соединять магию разных существ сквозь пространство, транслировать туда-сюда потоки энергии, но даже чары Альвы не в силах прорвать блокировки сильвентов. Зато, когда подключилась Ада, магия Альвы и чары Ненталя многократно усилились, и всё получилось. Альва это аппарат для связи, Ада источник энергии для его подпитки. этим нужно воспользоваться. По факту, это единственный шанс. Главное разобраться, как женщины совместили магию, находясь при этом даже в разных измерениях, не сговариваясь и даже не зная о существовании друг друга. Менталь слышал про подобные ситуации, но лично никогда с ними не сталкивался. Просто не знал никого, кто обладал бы даром Альвы и уж тем более чарами Ады. За все свои тысячелетия он ни разу не встречал существ с такой магией. Две редкие ведьмы сошлись, чтобы стать истинными для высших обратний. Вряд ли это случайность. Скорее всего, редкая магия искала себе подобную, сильную и мало представленную в измерениях, чтобы носителей её стало больше. А это всего лишь означает, что сама природа за Ненталя и Аду. Эманор говорил, что редкие события часто сходятся, якобы так звучит у землян. Нанталь сейчас склонен был согласиться с этой трактовкой. И если на земле и не было возможности использовать магию, определённо люди интуитивно понимали некоторые её свойства.